На этот раз Аркадий Аркадьевич встретил Исаева сумрачно. Из-за стола не поднялся, несколько раздраженно кивнул на стул, что стоял возле маленького столика, поставленного перпендикулярно к его большому, с резьбой, письменному. Сцепил свои крепкие пальцы и начал монотонно ударять ребром ладоней по толстому стеклу, под которым лежал список телефонов и фамилий. Объясните мне, заговорил он наконец, аккуратно подыскивая нужные слова. Почему вы, полковник МГБ, ни на йоту не верите нам? Исаев не торопился с ответом. Удержался, чтобы не хрустнуть пальцами, до натужной боли в ладонях сжал кулаки и откинулся на спинку стула. Во-первых, я никогда, во всяком случае, официально Не был еще коронован званием полковника МГБ. Я просто Штирлиц. Для меня достаточно. И потом это какое-то странное новшество держать полковника МГБ в камере внутренней тюрьмы. Впрочем, может быть, у руководства есть на этот счет свои новаторские соображения. Во-вторых, вы сказали нам. Следовательно, вы не разделяете себя с Деканосовым. И с тем человеком, к которому вы меня подняли, когда он орал на меня в присутствии Деканозова, как уголовник с хитрого рынка. Вы едины с Сергеем Сергеевичем, а он держал меня на стуле, покуда я не валился на пол, потеряв сознание. Вы едины и с теми, кто глумился надо мной во время морского путешествия. Не разделяете себя с ними. Не разделяю, отрубил Аркадий Аркач. Взяв карандаш, быстро написал несколько слов на маленьком листочке бумаги и молча передал Исаеву, приложив при этом палец к губам. Исаев посмотрел бумажку, отставив ее от себя. Почерк был мелкий, неразборчивый. Аркадий Аркач протянул ему очки, продолжая рубить. И никогда не буду отделять себя от моих друзей. Запомните это. А демагогия вам не к лицу, стыдно. На бумажке было написано: «Еще как отделяю. Если не отделяете себя от них, я вообще не стану с вами разговаривать, ответил Исаев, кивнув на карандаш. Аркадий Аркадьевич словно бы ждал этого, протянул ему фарбер. И вообще, я не буду говорить в этом кабинете, продолжал Исаев, где каждое мое слово записывается, а потом из этого вполне может быть склейна Нужная вам композиция из нарезов пленки. На бумажке написал: "Пригласите в ресторан, если пойдем пешком, стану говорить". Последнее слово резко подчеркнул, так резко, что даже обломился кончик остро грифеля. Аркадий Аркадьевич прочитал ответ. Исаев, изучающий, глядя на него, резко подвинулся к большому столу, закрыв локтем обломившийся кусочек грифеля. Да, любопытно, черт возьми, после долгой паузы ответил Аркадий Аркадьевич с усмешкой. Казалось бы, политик, то есть экономист, они понимаете, что в стране дефицит серебра, а без него нет пленки для записывающей аппаратуры. Все деньги, особенно золото и серебро, идут на восстановление из руин Минска, Сталинграда, Харькова, Смоленска. Достав пачку Герцогини Флор, протянул Исаеву: "Курите". Зажег спичку, запалил бумажку, тщательно растер пепел пальцами, высыпал на ковер, прошелся подошвой и, кивнув на отдушины, сыграл. — Отвык ли от папирос, что ли? Сигареты легче раскуриваются. И зажег вторую спичку, протянув ее Исаеву. "Ваши папиросы отсырели", ответил Исаев, не отводя глаз от лица Аркадия Ркача. На вашей даче эти же папиросы были хорошо высушены. Я не зря спросил о том, от чего вы нам не доверяете. У меня для вас есть два сообщения. Первое неприятное, второе радостное. От того, как вы прореагируете на эти сообщения, крупно зависит очень многое. С какого начинать? С неприятного? Аркадий Аркадьевич медленно поднялся из-за стола. И пошёл к сейфу. Исаев неторопливо взял кусочек грифеля и положил его под язык. Аркадий Аркач достал из сейфа папку, вернулся к столу, протянул ее Максиму Максимовичу. Читайте. Исаев сделал три быстрые глубокие затяжки. Табак был горьковатый, крепкий, закружилась голова. Это головокружение, однако, было приятным. Чем-то напоминавшим ощущение после бокала хорошего сухого шампанского, тщательно затушил папиросу, курил до картона, жадно, только после этого открыл папку. Первое, что он увидел, было его заявление Лазовскому. Прочитал записочку, приколотую к нему. Дорогой Матвей Федорович, если мне не изменяет память, автор заявления достаточно серьезно работал, если, конечно, это тот самый Юстас, кем он себя рекомендует. Органы, убеждён, разберутся в этом. Его отец, Владимиров, знаком мне по эмиграции. Хотя он и был меньшевиком, но никогда не занимал враждебных по отношению к нам позиций. Он отошел от меньшевизма без какого-бы-то ни было давления, поняв бесперспективность идейной борьбы. и погиб от белогвардейской пули вместе с комиссаром Шеляхесом. Был бы признателен, погляди вы личное дело Юстаса, если он действительно честно выполнял свой служебный долг, находясь за кордоном, нельзя ли подумать о снисхождении. Лазовский. Кто такой Матвей Федорович?» — спросил Исаев. Совесть партии, торжественно объявил Аркадий Аркадьевич. Председатель комиссии партийного контроля при ЦК ВКПБ Матвей Федорович Шкирятов. Ну и каково мнение Матвея Федоровича? Разбирается. А теперь переверните с Сначала Исаев увидел большие красные буквы. Радиограмма. Ниже было что-то написано от руки, видимо, время отправления и приема. Чьи-то резолюции, но он пропустил все это, потому что понял, Весточка от Сани. Дорогой папа, как я счастлив, что ты дома. Мне не верили, что я ушёл в пыльзень искать тебя. Теперь моё дело отправили на переследствие. Приговор отменен, Но я в госпитале. Не волнуйся, это бронхит. Через месяц сюда начнут летать дуггласы. Меня обещали вывести в Москву с первым же Целую маму. Жду встречи, Саня. Где он? спросил Исаев, откашлявшись. «За Магаданом. Почтовый ящик 17144. Исаев перевернул еще одну страницу. Текст был очень короткий. Гаврилину А.Н. из-под стражи освободить, отобрав подписку о невыезде вплоть до суда над Гельёвичем Я.П., где она обязана дать свидетельские показания. Генерал-майор А Иванов. Исаев потёр веки, судорожно вздохнув. Где она? Мне удалось договориться с руководством, по-прежнему медленно, с плохо скрываемым раздражением, ответил Аркадий Аркадич, что ей позволят поехать на курорт. Она ж совершенно измучилась за это время. Тюрьма не санаторий, что и говорить. Постарайтесь понять, следователей». В стране разруха. Половина России в руинах. И если перед ними сидит человек, хранивший книжонки Троцкого, Бухарина и Джона Рида, вместе с долларами, состояние их делается накальным, скажем прямо. Мы жестоко наказываем за это. Но ведь люди есть люди. Завтра поедем провожать вашу Сашеньку на Курский вокзал. Вам уже подогнали полковничью форму, орденские планки, так что представьте перед нею во всей красе, а потом на дачу. Придется переодеться в штатское. Вальемберга мы тоже поселяем там, Начнете работать над сценарием. Через месяц, ответил Исаев, как только провожу на курорт сына. Давайте вернемся к вопросу о сроках после того, как уйдет поезд в Симферополь. Аркадий Аркадьевич наконец улыбнулся. С лагерным госпиталем попробуем связаться по радиотелефону. Это вас устроит? Не дожидая ответа, поднялся из-за стола и снова, показав глазами на отдушины, закончил. С вокзала зайдем отпраздновать освобождение матери вашего сына в ресторан Москва и выпьем по рюмочке. Напишите, кстати, пару строк Лазовскому, поблагодарите за хлопоты. А потом возвращайтесь в камеру и хорошенько подумайте над нашим разговором. Письмо Лазовскому подшили к делу, которое уже вели на заместителя министра иностранных дел. Будет арестован вместе с членами еврейского антифашистского комитета.